Глава двадцать четвертая. Сережа любил уроки литературы. Евгений Михайлович умел заинтересовать ребят, рассказывая много шире программы. Он часто устраивал классные чтения, стараясь прочесть произведение целиком, после чего они долго беседовали, разбирая его подробно, и учитель терпеливо объяснял все непонятные места». Сегодня третий урок подряд стояла в классе напряженная тишина. Хитров читал Евгения Онегина. Гонимые вешними лучами, с окрестных гор уже снега сбежали мутными ручьями на потопленные луга. Рядом, устав от долгого сидения, осторожно завозился Тиранов, и Сережа с досадой покосился на него». Улыбкой ясную природа сквозь сон встречает утро года. Синее блещут небеса, еще прозрачные леса как будто пухом зеленеют. Сережа видит в неверном свете свечи смуглое лицо, курчавые волосы, задумчивый взгляд, зубы, прикусившие кончик гусиного пера. И вот веселая улыбка, и поэт пишет, пишет, озорно поблескивая глазами и разбрызгивая чернила по бумаге. А крылатые слова кружат над ней, оставляя легкими прикосновениями невесомые воздушные следы. Прозвенел звонок, Евгения Онегина дочитают завтра, а вечером в библиотечной комнате вспыхнул спор о Пушкине и стихах. Больше всех горячился Егор Тиранов. «Пушкин не писал о тяжелой доли народа, — возбужденно напирал он на Есенина. Что ему его беды? Разве поэт только тот, кто о тяжелой доле пишет? Уж не ты ли поэт, деревня стоеросовая? — ввязался Епифанов. Это тебе не цветочки-лепесточки. Он старался при каждом удобном случае задеть Есенина». — Пусть он твои стишочки почитает, — ехидно предложил Федька Калабухов. — А ты, Егор, свою поэму-страдалец прочти, — подхватил Епифанов. — Покажи ему. — Конечно, пусть оба читают, — зашумели ребята. — Хорошо, — важно согласился Тиранов. — Я прочту последнее стихотворение, которое я назвал «Разбитое стекло». Он вышел на середину, мотнув головой, забросил назад длинные волосы и, крепко сжав кулаки, протяжно начал. Напротив койки, в раме черной, гремит разбитое стекло, И страх наводит ночью темной своим дрожанием окно. При звуке этом сердце ноет, а за окном темно-темно, Лишь только слышно ветер воет, дрожит разбитое стекло. В комнату заглянул дежурный учитель Гусев, И, убедившись, что все в порядке, тихо притворил дверь. Замолкли, мрачный звук унылый, ты разрываешь сердце ткань, во мне и так уж мало силы, я сам разбит. Лицо Тиранова страдальчески сморщилось, сжатый кулак взлетев, бессильно упал. О, перестань, разбита ты, зачем же стоны, и я разбит, но я молчу. Не закончив, Тиранов отвернулся и ушел в угол. Охваченные тягостным настроением, ребята молчали. Странное состояние, вызванное этими болезненно-печальными стихами, навалилось на Сережу. Но он понимал, что наступил момент, когда надо, как в кулачном бою, доказать свою правоту, ответить ударом на удар. И неожиданным спасением встало перед ним загадочное и лукавое лицо Анюты в метельном кружении падающих ярко-белых лепестков. Сыплет черемуха снегом, зелень в цвету и рассе. В поле, склоняясь к побегам, ходят грачи в полосе. Читал он тихо, упрямо преодолевая самого себя, с трудом пробивая тишину. Никнут шелковые травы, пахнет смолистой сосной. Ой, вы луга и дубравы, я одурманен весной. Голос его звеня зазвучал Влад легким и радостным словам. Сыпь ты, черёмуха, снегом, пойте вы, птахи в лесу, по полю зыбистым бегом пеной я цвет разнесу. Сдерживая нахлынувшее возбуждение, напряженно улыбаясь, победно стоял он перед удивленными ребятами, не понимая еще, что за его спиной эти самые луга и дубравы.